Глава 62. Паш, а ты придумал что-то, что может нас защитить от темноты? Спросила я, когда мы вернулись вечером домой. Я утомилась, но в целом день прошел хорошо, если забыть об Анне. Придумал. У нас есть несколько друзей, которые согласились помочь нам. Но все же Анна и Андрей. Их положение в нашем обществе достаточно прочное и сильное. Паша замолчал, словно раздумывая, как продолжить. Так, и что дальше? Я не могла унять любопытство. Мне необходимо было все знать. Я слишком многое упустила из виду. Мне надоело жить в неведении. Дальше. Нам нужен хороший и продуманный план. Нужно вывести их на чистую воду. Это все, что тебе пока нужно знать. Он приобнял меня и погладил по голове. Как всегда, я не посвящена до конца в твои планы. А что с вашей связью? Эта недосказанность откровенно злила меня. Какой связью? Искренне удивился Павел, а я все искала в его словах подвох, накручивая саму себя. Твоей и Анны. Я вывернулась из его объятий. Никакой связи никогда не было. Она нафантазировала себе невесть что. Пыталась меня соблазнить, но я никогда не поддался бы. У меня есть ты. И ты единственная женщина, которая существует для меня в этом мире. Да и в любом другом, если он существует. Вы с Ваней все, что мне нужно в этой жизни. Прошу, поверь мне. «Сейчас нам нужно сосредоточиться на борьбе с нашими врагами». Он взъерошил волосы и посмотрел в мои глаза, словно пытаясь увидеть в них ответ. «Да, ему определенно хотелось, чтобы я ему верила. Возможно, мне стоит довериться мужу?» «Хорошо, но не думай, что я все забыла. Теперь я хочу знать, каковы наши финансовые дела». Пекарня в первый день показала блестящую выручку. Если и дальше так пойдет, то скоро все затраты окупятся, и я смогу выкупить украшения назад. Я подошла к зеркалу и сняла серьги. Павел обнял меня за талию и снова посмотрел в мои глаза в отражении. «Кстати, о твоих украшениях. Я выкупил их. Они в твоей шкатулке», — указал он взглядом на нее. От удивления я распахнула глаза шире. Протянула руку и открыла крышку шкатулки. Она доверху была набита моими украшениями. Камни сверкали и переливались, отражая огонь свечей. Когда ты успел и как? Я искренне не ожидала такого поступка от него. Паша из прошлой жизни никогда не поступил бы так. Теперь я увидела их разительные отличия. Хоть они и были идентичны внешне, Их души, характер и поведение были настолько разными, что я часто этому удивлялась. Паша положил подбородок мне на плечо и, лукаво улыбнувшись, прошептал. Наши дела налаживаются. Скоро я вновь открою свое предприятие, и мы заживем, как раньше. Но это еще не все. У нас же сегодня очень памятный день. Его руки сплелись на моем животе поэтому у меня для тебя еще один сюрприз. А я почему-то подумала о том, что захотел он выкупить канарейку вместо украшений. Вот тогда я бы не удивилась. Паша отнял одну руку и достал что-то из кармана брюк. На мою шею лег холодный металл. Тонкая серебряная цепочка с кулоном голубого цвета. Я помню, как ты любишь сапфиры. Я провела пальцами по контуру украшения. Не знаю, любила ли я эти камни на самом деле, но украшение было великолепно. Знаешь, я думаю, у нас будет дочь с такими же голубыми глазами. Я прикоснулась кончиком пальца к камню. Да, и твоими рыжими локонами. Но от сына я бы тоже пришел в восторг. Слушай, а давай родим и сына, и дочь, и еще парочку маленьких рыжеволосых ангелов. Я рассмеялась. Тебе не кажется, что ты слишком торопишься? У нас армия темных на подходе. Я беременна, и мы еще не наладили наши финансовые дела. Я замолчала. Хотя, как только мы совсем разберемся, я, скорее всего, соглашусь. Только вот, бедный Карл. А он здесь при чем? Удивился Паша. Ну как же, тогда ему одному придется заниматься и пекарней, и кухней в доме. Как само собой разумеющееся, произнесла я. Думаю, он справится. Да и ты вряд ли ты оставишь все свои дела, даже если у нас будет еще 10 детей. Я верю, что совсем скоро совсем справимся, и наша принцесса родится в мире, где будет только добро. «Да, только ради этого стоит продолжать борьбу и победить».